23. Мак соперник. Моё влияние в священной долине было теперь громадное, и я уже подумывал о том, как им воспользоваться, когда приехал один из моих мыльных рыцарей. Согласно истории 200 лет назад, здешние монахи были настолько суетны, что мылись. Кой какая закваска этого нечестия. могла еще остаться и среди нынешних обитателей долины. Я попробовал заговорить насчет этого с одним из братьев. — А что, отец, хотели бы вы помыться? — спросил я. Монах содрогнулся при одной мысли об опасности, угрожающей колодцу, но все-таки с чувством ответил. — Нечего и спрашивать об этом бедного человека, тело которого со времени младенчества не знало блаженства освежения водой. Видит Бог, с каким наслаждением я помылся бы. Но об этом не может быть и речи, дорогой сэр. Лучше уж не искушай меня. Это строжайше воспрещено. По его высшей степени удрученному виду я ясно понял, что для моего влияния в этом направлении будет благодатная почва и что мне легко будет подрыть основание суеверия. Я пошел к аббату и стал просить у него разрешения для того монаха, с которым разговаривал. Он побледнел при первых же моих словах. То есть я хочу сказать, я знал, что он побледнел, потому что он задрожал и в глазах его выразился ужас. Но различить какую-либо перемену цвета лица под слоем грязи, конечно, было невозможно. Для этого надо было соскоблить её. Ах, сын мой, проси чего хочешь. Ни в чём не будет тебе отказа. Наши сердца преисполнены благодарностью тебе, но только не этого, сын мой. Разве ты захочешь снова лишить нас святой воды? Нет, отец мой, вовсе не хочу я этого. Но я имею тайные сведения, что в то время люди заблуждались, думая, что устройство купальни при источнике привело к таким ужасным последствиям. Живейший интерес появился на лице старика. Мои сведения, продолжал я, указывают мне на то, что не купальня и мытьё в ней были причиной несчастья. а другого рода грехи и нечестие. Хм. Хм, хорошие слова. Хм, сын мой, но но если бы они действительно были справедливы. Они справедливы. Разрешите мне устроить здесь баню, отец. Вы увидите, что источник останется невредим. Ты обещаешь это? Обещаешь? Скажи только, что обещаешь. Обещаю. Так-то я первый пойду в баню, с жаром воскликнул он. Принимай сейчас богом за работу и не медли, не медли, сын мой. Я внял этой мольбе, и тотчас же принялся за работу вместе с моими помощниками. Глубокий каменный фундамент прежнего бассейна купальни сохранился нетронутым. Его обходили из суеверного страха как место, одержимое нечистой силой. Через 2 дня мы наполнили его чистой свежей водой. Он был настолько велик, что в нём можно было плавать. Воду мы привели по старым трубам, которые тоже пришлось только несколько исправить. Старик Аббат сдержал слово и пришёл первый испробовать новую баню. В присутствии всей чёрной братии, трепещущей от страха и ждущей зловещих предзнаменований, вошёл он в бассейн грязный и расслабленный и вышел оттуда чистый, обновлённый и радостный. Игра была снова выиграна. Большего триумфа трудно было ожидать. Вообще я много сделал для Священной долины и мог со спокойным сердцем оставить её. Но уже собравшись в путь, я неожиданно принуждён был отложить путешествие. Я схватил жестокую простуду, и ко мне вернулся мой застарелый ревматизм. Очевидно, сырая ночи и горячие объятия монахов, особенно аббата, не прошли мне даром. Когда я вновь оказался в состоянии ходить, был похож скорее на тень. Но сочувствие и трогательное внимание, которым я был окружен, не только облегчали мои страдания, но даже способствовали быстрому выздоровлению. Сэнди очень устала, ухаживая за мной, и я решил ехать дальше один, а ее оставить у монахинь для отдыха. У меня была мысль переодеться простым поселянином и походить неделю или две пешком по стране. Таким образом, я провел бы это время среди беднейшего класса свободных граждан, и на равных условиях с ними. Это был лучший повод для ближайшего знакомления с ними, что было для меня необходимо, имея в виду реформирование законов. Оставаясь на положении привилегированного человека, я мог соприкасаться только с внешней стороной их жизни. Однажды утром я вышел пройтись, и чтобы поупражнять свои мускулы в ожидании большого путешествия, стал взбираться на холм, граничащий с долиной По пути я встретил довольно большое искусственное отверстие, в котором узнал убежище одного известного отшельника. Мне говорили о нём, как о наиболее известном по нечистоплотности и по строгости аскетической жизни. Он давно уже переехал в пустыню Сахару, где львы и москиты делали жизнь отшельника особенно привлекательной по трудностям. Мне хотелось осмотреть пещеру такого знаменитого обитателя. К моему удивлению, я нашёл пещеру чисто выметенной и выскобленной. Но можете себе представить, насколько я был изумлён, когда услышал в покинутом жилище отшельника звонок и такое восклицание. Алло, центральная? Это вы? Камелот? Вот так штука. Право, вы поверите в чудеса, если я скажу вам, кто здесь сейчас стоит и в каком неожиданном виде. Здесь сам, своей персоной, наш могущественный сэр Патрон. Сейчас он сам будет говорить. Не могут же происходить такие несообразные перемены вещей. Можно ли представить себе что-нибудь более несоответственное, как пещеру из увера пустынника и телефонную станцию? Телефонный служащий выступил на свет, и я узнал одного из своих учеников. "Давно ли открыта здесь станция Ульфиус?" спросил я. "С полуночи, сэр Патрон. Доволен ли ты нами?" Мы увидали много огней в долине и подумали, что здесь находится большой город, которому пригодится телефонная станция. Совершенно резонно. Хотя это и не город, но во всяком случае людное место. Знаете, где вы находитесь? Это священная долина. Разве вы не слыхали о чуде, которое здесь только что совершилось? О восстановлении священного источника мы слышали, но не знали, что находимся вблизи священной долины и что телефон проводился для неё. Ну так всё к лучшему. Я позвонил ещё раз и попросил позвать Кларианса. Мне было очень приятно услышать голос своего мальчика. Почувствовал себя как-то сразу дома. После обмена радостными приветствиями и осведомления о моём здоровье я спросил его о новостях в Камелоте. Король, королевы и много придворных собираются ехать к вам в долину, чтобы посмотреть на восстановленный источник и очиститься от грехов. Кроме того, они хотят видеть место, где злой дух изгонялся отским пламенем. Не могу удержаться от смеха, когда вспомню, что сам делал подбор огней по вашему распоряжению для этого пламени. А знает ли король дорогу к долине? Король? Нет. И никто, вероятно, из камелотских жителей. Но наши молодцы, которые помогали вам при выполнении чуда, будут провожать их. Они укажут им дорогу и места для ночлега и остановок. Когда можно ждать их? Самое позднее на третий день. Есть ещё какие-нибудь новости? Король начал формирование постоянной армии, как вы ему советовали. Один полк уже готов и укомплектован офицерами. Какая досада. Я хотел быть при этом сам. Хм, самые приспособленные люди для офицеров постоянной армии находятся в моём ведении. Вы удивитесь ещё больше, если я вам скажу, что в армии имеется всего-навсего один инструктор. Неужели вы не шутите? Немало. Всё именно так, как я говорю. Это мне очень неприятно. Кто выбран и чем руководствовались при назначении? Были ли произведены экзамены? Прав я не знаю, чем руководствовались, знаю только, что выбраны молодые люди из дворянских фамилий, и что они, э, как вы их называть эти неучи. Да. Только всё это очень печально, Кларисс. К вашему успокоению, могу только сказать, что два новых лейтенанта едут в священную долину в свите короля. Так что вы можете увидеть их и спросить лично. Это очень важное известие. Я могу тотчас же дать им инструктора. Сейчас же снарядите человека в военную школу. Пусть загонит лошадь, если необходимо, но пусть будет там сегодня же до заката солнца. И скажут: "Этого не нужно. Я могу соединить вас со школой, и туда проведён телефон". Какое удовлетворение я почувствовал в этой атмосфере телефонов и всяких культурных приспособлений. После долгого промежутка я дышал опять легко и свободно. И вместе с тем я никогда и снее не представлял себе, какой тёмной и дикой стороной должно было мне казаться королевство Артура, когда я неожиданно в нём очутился. Но при таких суровых и неподходящих условиях мне всё-таки удалось сделать много и за короткий срок. Я сделал лично свои распоряжения директору академии, я попросил его также прислать мне бумаги вечное перо и коробку спичек. Мне надоело обходиться без этих удобств. Теперь я снял доспехи и потому мог иметь спички всегда при себе в кармане. Вернувшись в монастырь, я нашёл там нечто очень интересное. Абат и все монахи собрались в большой зале и с детским любопытством и страхом смотрели на разные чудеса нового, только что приехавшего мага. Одет был маг необычайно фантастично и глупо, как одеваются индийские фокусники. Он бормотал, кривлялся, жестикулировал и чертил разные фигуры в воздухе и на полу, ну, словом, всё как полагается. По его словам, он был известен в Азии и во всём свете. Как легко быть чародеем среди таких людей. Этот маг занимался тем, что рассказывал Что делает в данное время тот или иной человек, находящийся на противоположном конце земного шара, и что он делал в прошедшем, и что намерен делать в будущем? Он спросил: "Желают ли присутствующие знать, что делает теперь император Востока?" Блестящие глаза и волненье и протянутые руки были достаточно красноречивым ответом. Почтительная и невежественная толпа страшно хотела знать, что делает иноземный монарх в эту минуту. Лицемерное молчание замаскировало мошенничество, и затем последовал торжественный ответ. «Великий, могущественный император Востока опускает в эту минуту в ладонь нищенствующего монаха одну, а две, три монеты». «И все они серебряные!» Шепот изумления и восторга прерывает его слова. Слышится восклицание «Какое чудо!» «Удивительно!» «Какая нужна мудрость и сколько нужно учиться, чтобы творить такие чудеса!» «Котят ли они также знать, что делает великий наместник Индии?» «Да!» «Он сказал им, что делает наместник Индии!» «Затем он сказал им, что делает султан в Египте!» А также что делает король за далёким морем и так далее, и так далее. И с каждым чудом возрастало почтение и изумление публики. Иногда приходило кому-нибудь в голову, а задачить его неожиданным вопросом о каком-нибудь повелителе самой отдалённой страны. Но он никогда не смущался и без паники с необыкновенной точностью сообщал свои сведения. Я видел, что это грозит мне потерей первенствующего значения. Этот молодец мог совершенно завладеть моими последователями, если я не приму меры своевременно. Я должен был подложить палку в спицы его колёс. Мне очень бы хотелось тоже задать вам один вопрос, сказал я. Говори смело, я отвечу. Ответить будет трудно, может быть, невозможно. Моё искусство безгранично. Может быть, наиболее трудное окажется для меня наиболее лёгким. Я хотел возбудить как можно больше интереса. Возбуждение нарастало. Все затаили дыхание. Если вы угадаете то, что мне нужно, продолжал я. Я дам вам 200 серебряных пенсов. Отлично. Эти деньги, значит, уже у меня в руках. Спрашивай. Я скажу тебе то, что ты желаешь. Хорошо. Скажите мне, что я делаю правой рукой? «Ах!» — вырвался у всех вздох изумления. Ни одному человеку в толпе не пришла в голову такая простая вещь. Спросить не о том, что делается за тысячи верст, а о том, что делается за несколько шагов. Маг совершенно растерялся. Очевидно, он не был подготовлен к такой случайности и не знал, как с ней разделаться. Он был в величайшем смущении и не говорил ни слова. Что же, сказал я. Чего вы ждёте? Возможно ли, чтобы вы не знали, что делается в пяти шагах от вас, когда только что вы сообщали нам о том, что делается за тысячи миль отсюда? Люди, которые стоят позади меня, могут сказать вам. Так ли вы ответите? Он не произносил ни слова. Хорошо, продолжал я. Так я скажу вам, почему вы не можете ответить на мой вопрос. Потому что вы не знаете. Вы, Мак, друзья мои, Этот бродяга ни что иное, как лугун и обманщик. Нахи были расстроены и испуганы. Они не привыкли к таким смелым обличениям и не знали, какие могут быть последствия. Воцарилось всеобщее молчание. Все были охвачены суеверными предчувствиями. Мак начал понемногу приходить в себя и даже улыбнулся пренебрежительной улыбкой, после которой все, видимо, почувствовали облегчение. Улыбка показывала, что намерения чародея не были направлены на разрушительные действия. Я не имел это изумление при нахальной выходке этого господина. Как будто не известно всем и каждому, что подобные мне чародеи могут интересоваться и заниматься только делами королей, императоров, принцев и вообще высокородных лиц. Спросите меня, что делает теперь король Артур, и я скажу вам. Но интересоваться деяниями его подданных я не намерен. А, так я не понял вас. Вы говорили, что можете сказать о действиях какого-нибудь лица. Я подумал, что вы можете сказать и обо мне. Я повторяю, что интересуюсь только лицами царской крови. Это вполне понятно. Поспешил вмешаться аббат, который хотел смягчить черадея и предотвратить возможное бедствие. вполне понятно, что люди, владеющие столь необыкновенным даром, не с нисходят до людей, не рождённых в среде равного им величия. Н наш король Артур. Хотите ли вы знать о нём? прервал черодей. О, будем очень благодарны и счастливы. И неисправимые идиоты снова прониклись благоговейным ожиданием и интересом. В обращённых ко мне взорах я читал даже некоторое торжество. — Что-то ты теперь скажешь, — говорили они, решительно не понимая, как осмеливался я противоречить великому иноземному колдуну. — Король спит два часа, крепким сном, усталый после охоты. — Благослови его, Господь, — проговорил аббат и набожно перекрестился. — Пусть этот сон освежит его душу и тело. — Пусть это будет всегда, когда он спит. — сказал я. — Но теперь король не спит, а едет. Все смутились, так как столкнулись два авторитета. Не знали, кому верить. Ведь моя репутация так недавно была блестяще установлена. Маг посмотрел на меня с уничтожающим презрением и сказал. — Я видал много предсказателей, пророков и чародеев в своей жизни. Но никогда ещё не встречал таких, которые могли бы с такой праздной беззаботностью проникать в чары доступные лишь мудрецам. Вы, вероятно, долго бродили в лесах и пустынях и много упустили из-за этого. Я тоже при случае занимаюсь черодейством, как могут вам подтвердить эти братия. Но я решил дать ему довраться до конца и затем уничтожить его. Обад спросил, что делают королева и двор. «Они так же спят от усталости, как король», — был ответ. «Вторая ложь», — заявил я. «Одна половина придворных занята развлечениями, а другие вместе с королевой находятся в дороге. Не скажете ли вы, по крайней мере, куда теперь едут король, королева и придворные?» «Теперь они спят, как я сказал, но завтра они отправятся к морю». А где будут они послезавтра к вечеру? Длеко к север от Камелота. И половина их путешествия будет уже сделана. Опять неправда. Их путешествие будет сделано не на половину, а всё. И они будут здесь, в долине. Это был прекрасный ход. Аббат и монахи пришли в сильнейшее возбуждение, и чародей был забыт. Если король не будет в назначенный срок здесь, я сяду за решетку. Если будет, посажу вас. На следующий день я пошел на телефонную станцию и узнал, что король проехал уже два города по пути в Священную долину. Пока я решил молчать. Еще через день я получил известие, что если он не сделает остановки в дороге, то приедет в четыре часа по полудни. А между тем не было заметно никаких признаков приготовления к его встрече. Меня это удивляло. Тут могло быть только одно объяснение. Мак строит свои козни. В этом предположении я не ошибся. Спросив нескольких друзей монахов, я узнал, что Мак снова давал представления, на котором сказал, что получил новые сведения из тайных источников. Король, согласно этим сведениям, совсем отложил путешествие и остался дома. Подумайте только, но многого ли стоит репутация в этой стране? Давно ли я показал здешним жителям чудо, беспримерное в истории и величайшее из всех, какие они видели? И вот они готовы уже поверить первому проходимцу, который в сущности даже не показал никакого могущества, а был только нахалом. Как бы то ни было, оставить короля без всякой встречи я не считал возможным. Я собрал толпу паломников, устроил из них процессию и кроме того выставил по дороге целый ряд отшельников. Затем я пошёл к аббату и приведя его на балкон, показал ему приближающийся передовой отряд королевской свиты. Аббат пришёл в ужас и негодование. Поблизости не было ни монахов, ни монахинь, и некого даже было заставить звонить в колокол. Со всех ног бросился он бежать, и через четверть часа Уже раздался радостный звон, и торжественная процессия монахов и монахинь двинулась навстречу к подъезжающему королю. Несчастного мага заточили в темницу по распоряжению аббата. Ничего и говорить, что его репутация была втоптана в грязь, а моя возросла до небес. Человек может взлететь здесь очень высоко. Но чтобы удержаться на этой высоте, нужно уметь пользуется минутой